Эпилог Вера сидела напротив Юбера. Тот в своем кожаном кресле за обширным столом листая бумаги. Ну, протянул он наконец, теперь все, что вам остается, моя милая Вера, это подписать разрешение на печать. Но еще раз предупрежу. Если вы это сделаете, то станете обладательницей десятков, сотен тысяч евро, а если нет, то ваше имя, возможно, не покроется позором. Вы ведь ее не читали? Нет, и не буду. Вам же проще. Юбер улыбнулся, сложил бумаги и протянул их вере. Подписывайте. Она заколебалась, беря в руки договор и ручку. — А что, там все очень плохо? — Юбер замялся. — Ну, есть много откровенных сцен. и вы в них главная героиня. Но все очень эстетично. Это искусство веры, как Олимпия Эдуарда Мане, Венера Урбинская Тициана, картины Эгона Шилли. эко вы замахнулись. Поверьте, это разрыв шаблонов. Книга, написанная одними метафорами. Метафоры, метафоры, метафоры. Сплошные метафоры, как кольца улиток, скользких, раскормленных, жирных. Но интересно, заставляет мозг попотеть. «Не для всех, не для всех. Это как смотреть на картинку вроде тех, на которых ничего не понятно. А потом бац, и дельфин прыгает через кольцо. Мм, он призадумался. Или есть такое полотно у Байте, называется «Все». Тогда почему вы так не уверены? Вы гражданка другой страны. Я не знаю, как на это посмотрят в России. А как посмотрят здесь? Вы видели фильм Буди Аллена?» которым он играл режиссера, снимавшего свою ленту слепым. Вера улыбнулась. Комедия Вуди Алина единственное, что сейчас способно ей помочь, пережить нервный срыв после приключения с маньяком. Он снял фильм, и тот провалился в Голливуде. Верно. А в Париже премьера прошла с успехом. Во Франции все можно. Это волшебная страна, милая моя. Подписывайте, не раздумывая. И она поставила свой размашистый розчерк отпустив в плавание последнее творение Куаду, которым она блистала, как самая настоящая Олимпия. Этот текст достоин своей эпохи. Текст читала Марина Титова.